настраживали пуще всего. Как это враг народ Неужели он настоящий враг? И целого русского народа, что ли? Пашка и Лешка еще в коридоре. Услыхали гомон в доме. Лухие туки с выкриками. Быстро миновав проходную кухоньку, вынырнули из-за печи, увидали деда. семён Кузьмич на четвереньках посередине горницы на самотканном полосатом половике... Весел, веселешенек и пьян. Горбатый, с широким синим ртом, с плешиной на макушке, с длинными руками и короткими ногами, старый и немного обезьянистый, он ловко делал по получереду кульбитов. Он подтягивал к животу ноги, становился на корочки, группировался, подгибал голову и делал резвый курок вперед.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 Пашка и Лёшка подевяз на тренированности деда. Молчком подсели к стылу, где стояли помимо бутылок вина и водки, тарелок со снедью, пары тёмных бутылок ситро и ваза с пышными белоснежными зефильными. — Да вино напорви, Вася! — выкрикнул Семён Кузьмич. — Гулять-то гулять! Гормонные механи заставили долго ждать, выдохнули за то потухи. Старик пустился в пляс.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 Межквартирные стенки в бараке тонкие. Все слыхать. В ближних граничных соседях у ворончихиных жительствовал семьей Панкрат Востриков по прозвищу «Большевик». Прозвище заслуженное, ибо на всю улицу Мопра он единственный коммунист, причем изработяг, токарь железнодорожного депо. Панкрат попал на фронт в 45-м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 Криво оскалил зубы, глаза гневно вспыхнули, Нос заострился в сторону соседской стены. — Это Панкрат, большевик! — усмехнулся Василий филиппч Игру прикатил Вострикова, Ивана, сын! — прибавила Валентина Семеновна и пожалела. — Вострикова, сынок! — аж вскочил на цыпочки Семен Кузьмич. — Знать, такая ж вошь поганая, как Ванька! Оскорбления вылетали с еще большей громкостью, чем припевка. Вскоре топот каблуков в коридоре. В Горнц ворвался Панкрат. Светлые волосы в врастреп. Глаза бегают, ошалело, кулаки стиснуты, а речь плоха. Из кривых ярых губ не связано рвутся. — Хулиганы, уголовники, не выпускали вас. Людям спокоя нету. Семен Кузьмич хоть и мелок по сравнению с гостем, отчаянно храбро.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 А Семен Кузьмич резко отпрыгнул и, глянув на стол, не найдя поблизости подходящего оружия, «Хвать вилку! Кровью умойся, сука продажная!» Панкрат в ответ схватил за табурет, но поднять замахнуться не успел. Тут запищала брошенная гармонь. Василий филиппч кинулся в разрез с клоки, отделил враждующие стороны. Валентин Семеновна уцепился за Панкратову табуретку. «Хватит вам!» — с обидой воскликнул Василий Филиппович. — Что ж вы, мужики, сколь можно? — русский на русском Разве не убивались На войне немец бил, а здесь свой своего. — Отхлынь, Панкрат! — Обиды в отце сыграло. Посиди-ка десяток годов ни за что, ни про что, — урезонивала Валентина Семеновна. — Ну, нечего прошлый ворошить, лучше смирились. — Выпейте почарки, мужики! — Остыньте! — призвал хозяин. Панкрат более не потушился но сразу ушел порывистый и непримиримо бурчал себя в коридоре сталину на них поднять совсем развентились застульничать с обидчиком и поднимать заздравную чарку разумеется отказался семёну кузьмича в свою очередь корила дочь ты что ж отец неужели допоножовщин да опустился тятлом деревянным глотко перегрозов взъедался непокорный семён кузьмич пашка и лешка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 Оживление гулянка вновь взыграли. — Какая сучара! Какие дятла деревянные посмеют посягнуть на святое! — Встречу отца и сына! Однако семён надо бы избежать новых разборок с соседом Панкратом, выпроводила отца и брата в уличный сарай. — Вот матрасы, одеяло, ночищ не холодный, с выпивкой не замерзнете. Там топчан и раскладушка, керосинка заправлена. Моего Василия Филипповича Не смузыкивайте ему на работу врань, ты бы, Николай, гитару не брал, тогда потише горло дерите. Валентина Семеновна потянула брат за рукав, под секретом спросила, — Ну, как с — А что с Симой? — отвечал, хмыляясь череп. — А заряна боялась даже платье не помялась, платье крепдошиновое. Сара и отец с сыном разгулялись на всю катушку.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 Пусть работает железный паровоз, воз-воз, не для этого он нас сюда привез, вез, вез. Или такая суркаганистым привкусом. то гитара звучала блатным боем восьмерки. Иду я по бану, гитара оборенчит, за мною вдогонку шалава бежит. Или более лирический, но с политическим уклоном. Снег валил буланом упада ноги, в жопку дул хрущевый ветерок. Встречались и вовсе экзотические произведения —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 семён Кузьмич, вою вою ночь хоть выкали глаза, слышно крики попугая, семён Кузьмич, гая-гая, обезьяньи голоса. Лихо там у их в ругваях дятлы деревянный веселил Семен Кузьмич, песенно побывав сыном аж в самой Южной Америке. Наливай-ка, стопарь. — Да как же не накатить в такую свиданку елочки пушистые, — ликовал череп, — может, в кабак,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 Узнав от отца в подробностях о крикучей стычке с Панкратом Востриковым, большевиком с Сочиным, череп выскочил из сарая и прокричал весь двор. Панкрат, выходи на бой, я тебя красноперышу, тичи потараню. Шнобель твой большевист я тряхтую». Череп целил в самые болькие панкратовые места. Ипери красный, шнобель, носу Панкрата крупный, мясистый.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 Рассвело рано.